Глава 9. Длинные, в пол, густые черные волосы. Как она была прекрасна! Гемери не мог отвести взгляда от девушки. А между тем девушка гневно взирала на него. Что ей с ним делать? Он опять вмешивается в ее дела. Почему богиня не отвадила его? Этот парень безобиден, но постоянно попадается ей на пути и мешает, отвлекает от дела. «Не убегай!» Гемерий показал свои раскрытые ладони. «Я не причиню тебе зла. Я просто ищу, из-за чего произошло наводнение. Ты что-то нашла? Уходи! Не могу. Там все равно мои люди». Жрица махнула рукой, и Гемерий мгновенно провалился в сон. Убедившись, что с парнем все в порядке, она выскользнула из пещеры. Люди у колодца тоже заснули. Сон Гемерия был необычным. Белесый туман окутывал все вокруг. вот Проступили очертания какого-то странного замка, и его разум, строителя, сразу начал прикидывать, зачем возводить такие высокие стены. Когда замок растворился в тумане, начали проявляться очертания беседки. Двое мужчин вели в ней ученую беседу. Это тоже заинтересовало Гемерия, и он попытался приблизиться к ним. И они тоже растворились в тумане. Затем был чудесный сад с растениями, которых он никогда не видел. Город в горах, с такими высокими зданиями и мостами, что дух захватывало. Вечернее море, освещенное двумя лунами одновременно. Он долго плутал и многое увидел. Время тут, казалось, остановилось. Яркий свет осветил его, и туман рассеялся. Перед Гимерием стояла прекрасная женщина. Ее золотые волосы светились, сама она улыбалась. — Кто тут у нас? Какой милый мальчик! Богиня не двигалась но, казалось, свет ее ласково обнимает его. «Надо тебе помочь!» Легкое прикосновение к разуму, и он проснулся. Проснулся на земле все той же пещеры. Был ли это сон? Или он на самом деле оказался в гостях у богини? Обойдя алтарь, Гемерий не нашел ничего особенного. Ни рычагов, ни отверстий или еще каких-либо приспособлений. Надо сообщить жрецам в храм. Это все, что он смог придумать. Что тут делала черноволосая девушка, он так и не понял. Никаких следов ни на алтаре, ни в пещере она не оставила. Было только чувство, что они еще встретятся. Поднявшись наверх, а в одиночку это было делать непросто, на его крики никто не отзывался. Он обнаружил свою команду мирно спящими прямо возле колодца. Ничего, в колодце пусто. Жрица была разочарована. Судя по всему, богиня тоже. Те остатки темной магии, которые она обнаружила в первый день, исчезли. Придя в резиденцию, где остановилось посольство брата, девушка встретила необычную суматоху. Увидев ее, несколько воинов кинулись в сторону главного дома с криками «Госпожа вернулась!». Почти сразу навстречу ей вышел брат. Выглядел он очень злым, она даже немного испугалась. Как будто она была не главной жрицей великой богини, а маленькой провинившейся девочкой. Как в детстве, когда она надолго убегала из дома с сельскими детишками. А по возвращении ее ждал выговор бабушки за грязную одежду и ссадины на коленках. В общем, крайне недостойное поведение для принцессы. Это позже, когда она стала посвященной, любой ее шаг или поступок не подвергался сомнениям. На нее смотрели как на абсолют. Все, что она говорит или делает, было правильным. Значит, так велит богиня. И только ее старший брат относился к ней по-другому. Для него она так и осталась маленькой девочкой, которую нужно оберегать. Даже их отец относился к ней как к жрице, а не как к дочери. Впрочем, для него она перестала быть дочерью сразу, как родилась отмеченной богиней. «Брат!» – все-таки выдавила из себя девушка. «Не здесь!» – он кивнул вовнутрь дома. «Хорошо». «Ты нашла то, что искала?» – спросил брат, едва двери закрылись. «Нет. Я хочу поскорее закончить тут все дела и вернуться домой. Ты поможешь мне?» Вернешься домой с нами». Принц напрягся. Его очень волновал ее ответ. Давить он не мог, но и оставить одну в чужей стране тоже. «Я поеду с тобой, брат», – мягко ответила она. «И я помогу тебе. Что нужно делать?» «Есть два человека, очень высокопоставленных человека, кого нужно проверить. Один – наш союзник Дамиан Ласпарис. Он влиятельный человек, и он маг, поэтому будь осторожна». Девушка кивнула. А второй? Он – младший сын императора Листелиана, Александр. И что с ним? Честно говоря, я хочу тебя им представить не как жрицу, а как принцессу Фракии. Мне нужно, чтобы ты помогла выяснить, что за человек этот принц. Политика внутреннего двора империи может быть непредсказуема. Брат, ты понимаешь, что ни при каких политических ситуациях я не смогу выйти замуж? Я знаю. И не собираюсь менять главную жрицу на политику. Принц улыбнулся. «Мне просто нужна твоя помощь. И я просто хочу, чтобы ты была рядом», – мысленно добавил он. «Хорошо. Я помогу, брат». Конечно, она понимала, что к желанию закончить поскорее дела, примешивалось и желание защитить ее, держать рядом. Она это понимала и принимала. Он же ее самый близкий человек. Но служение богини для жрицы всегда в приоритете. Может обнаружить врага лучше удастся в богатых покоях, чем в бедных трущобах? В библиотеке уже заканчивался рабочий день, и служители начали гасить лампы, когда мы с принцем Александром наконец решились покинуть здание. Интересно, его высочество оказался не только приятным собеседником, но и знатоком различных растений, а также снадобие из них. Школа, в которой он обучался, специализировалась на травничестве. Их обучали не только боевым искусствам. Вот откуда тренированное тело, но и различным наукам. Принц выразил большое желание помочь мне в поисках, потому мы до поздней ночи засиделись в библиотеке, изучая любые заметки о канабисе. Покидая этот храм знаний, принц настоял, чтобы я взяла его паланкин. Уверяю вас, София, мне так будет спокойнее, а то как-то неблагородно, если отправлю вас домой ночью одну. За меня не волнуйтесь. Предложение было и разумным, и достойным, поэтому я согласилась. Пожелав друг другу спокойной ночи, мы разошлись, договорившись встретиться завтра возле самой известной столичной лавки лекарств. Уже в Паланкине я начала перебирать в мыслях события последних дней. Что-то меня неприятно кололо. Вот оно. Почему магистр Дамиан рекомендовал меня в списке невест для принца? Это было странно и нелогично, Особенно в свете того, что он совсем недавно был готов сам жениться на мне. Спросить его прямо об этом или не стоит? Так ничего и не решив, с этими мыслями я вернулась домой. Несколько дней от магистра не было никаких вестей. Я даже не знала, появлялся ли он дома. Слуги, как всегда, были немногословны, поэтому я попросила Юлию следить за покоями магистра и сообщить мне, когда он вернется. За эти дни мы с принцем обследовали все лучшие столичные лавки лекарств и большую часть мелких. Но ничего связанного с канабисом не обнаружили. Яды были, снадобья, притупляющие боль были, множество сонных средств, но ничего похожего на наркотики не было. Это, конечно, очень хорошо для нашей столицы, однако как-то не верилось, что все так безоблачно. И в связи с этим нам пришла идея обследовать преступный мир. Правда, у Александра эта идея не вызвала энтузиазма. Он был категорически против моего участия и пообещал, что его люди все разузнают и нам доложат. В этот день я, как обычно, собиралась встретиться с принцем, когда на пороге моих покоев появился магистр. Скучали? Да не особенно. Я поднялась с кресла, чтобы поприветствовать гостя и хозяина дома. «У меня есть для вас интересные новости, София. Не хотите прогуляться?» Магистр так и лучился энтузиазмом. «Новости очень хочу услышать. У меня, правда, встреча. Если вы не против, давайте прогуляемся до места ее назначения». «Встреча? С кем?» «С принцем Александром. Он помогает мне кое в чем». «Вот как?» – магистр явно помрачнел. «Вы с ним как-то очень часто встречаетесь». «Ну, он приятный человек, очень внимательно относится ко мне и к моей ситуации». И я не против, что он мне помогает, даже если делает это со скуки. «Вы так думаете? Со скуки?» Магистр усмехнулся. «Ах, София, все же вы наивны, хотя и стараетесь быть рассудительной». «Что вы имеете в виду?» Я нахмурилась. «У человека из императорской фамилии, а особенно у принца, всегда есть скрытое намерение. А часто под одним намерением кроется еще другое». Магистр подошел ко мне почти вплотную, его дыхание касалось моего лица. «Вы красивая девушка, София, и когда мужчина вам помогает, у него точно есть к вам интерес!» Его взгляд недвусмысленно задержался на моих губах. «Тут вы ошибаетесь, мы этот момент уже прояснили между собой». Я отошла от мужчины подальше. «Вот как? Уже выяснили?» – ехидно протянул магистр. «Есть проблемы?» — Да, дорогая моя подопечная, есть. Вы забыли еще про следующие скрытые мотивы. Не попадитесь. Магистр, теперь уже я подошла к нему вплотную. Получилось это не так гордо, как я надеялась. Он был намного выше, и мне пришлось встать на цыпочки, чтобы хоть немного мое лицо доставало до его. — Вы сами оставили меня! — прозвучало немного двусмысленно. Я не удержалась, очень неудобно так стоять. И когда начала падать, магистр подхватил меня за талию. Неудобно стало еще больше. «С тех пор, как я разрешил вам выходить из дома, вы стали чересчур общительной, София», выдохнул мужчина мне прямо в лицо. «Все же под вашим контролем, магистр, или я ошибаюсь?» «Хотелось бы верить. И чем вы занимаетесь с Александром?» «Травки ищем». Меня уже стал понемногу раздражать этот допрос, он же вроде сам хотел нас свести, вот и пусть радуется. Я высвободилась из этих странных объятий. «Травки ищите, это хорошо!» Магистр демонстративно окинул взглядом мой наряд. «Ну да, я люблю красиво одеваться, что тут особенного?» «Травки, значит?» «Или нового жениха заприметили?» «Познатнее!» Разговор окончательно вывел меня из себя. «Магистр, вы и забываетесь!» «А на мой взгляд, забываетесь вы!» Неизвестно, куда бы нас привела эта глупая перепалка, если бы ко мне не пришла Юлия. «София, он дома!» Сестренка бежала так быстро, что не сразу увидела магистра, не успела затормозить и на полной скорости врезалась в него. «Ой, а вы уже здесь? Как здорово!» «А вы о ком кричали?» «О вас!» Юлия восторженно уставилась на магистра и все ему выложила. «Сестра сказала следить, когда вы придете, и сразу сказать ей». «Вот как!» Магистр прямо-таки начал лучиться довольством. «Вот что у него за перепады настроения?» По дороге в термополию, где я должна была встретиться с принцем, мы молчали. Я не хотела начинать разговор первой Почему магистр не стал рассказывать свои новости сейчас, было непонятно. И зачем он идет со мной? Принц тоже не выразил большой радости от встречи с магистром, поэтому мы сидели втроем и молча ели. Ели, между прочим, абсолютно божественно приготовленную утку. В меду. Вкусно было, невероятно. Я так давно не наслаждалась едой. Последние столетия в мире света мы сражались, поэтому еда, да еще и вкусная, была только для смертных. Богам она не нужна, энергию мы получали из самого мира, а есть просто для удовольствия стало роскошью, которую мы не могли себе позволить. Поэтому, наплевав на двух недовольных мужчин, я просто ела и наслаждалась. А я смотрю, вы сильно увлеклись этим делом, ваше высочество. Магистр не скрывал сарказм в своем отношении. «Заняться больше нечем? Так я помогу!» «Магистр, неужели помощь прекрасной Софии вызывает неодобрение тайного совета или моего отца?» Принц насмешкой взглянул на помрачневшего магистра. «Если нет, то я не вижу причин не помочь ей. Вы же отказались или заняты были?» Я продолжала молча есть. «Вот что это? Взрослые, серьезные мужчины, а спорят, как мальчишки!» Магистр действительно был занят, а теперь бесится, что мне помогает другой. В чем логика? Я честно не понимала. И как ваше расследование? Увенчалось успехом? Теперь в голосе магистра звучала издевка. Может, оставите это профессионалам? Леди попросила меня. Ну, леди у нас такая, леди, она и передумать может. Тут уже мне стало обидно. Принц вопросительно посмотрел в мою сторону, я отрицательно покачала головой. «Магистр!» – я решила вмешаться. «Вы хотели рассказать хорошую новость?» «Хотел!» Мне показалось, что сейчас он скажет что-то мальчишеское. «А теперь не хочу!» Но слава богам не стал. Он внимательно посмотрел на меня, окинул принца тяжелым взглядом и произнес. «Я обнаружил место пребывания ассасинов!»